Глава 6 Выдержка из официального отчета МЧС и МВД России по без вести пропавшим. За год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины, почти 59 тысяч. 38 тысяч – женщины, 23 тысячи – дети. Подавляющее большинство из них До 74-81% в разные годы находятся. Детей находит до 90%. Число бесследно исчезнувших составляет до 17%. В основном среди пропадающих без вести, приезжающие и люди, уехавшие на заработки, а также попавшие в рабство к работодателям. Каждый год число пропадающих без вести прирастает на 11-12%. Докладная записка на имя генерала ФСБ Иванова ИИ. Согласно внутренней информации наших американских коллег, количество воронок, наблюдаемых очевидцами за последние три года, растет в геометрической прогрессии. Появление и исчезновение воронок не поддается анализу, но коллегам, работающим на базе П в Казахстане, удалось локализировать площадь их появления. Предлагаю перенять их опыт с целью обезопасить столицу начальник аналитического отдела фсбф коростелё сг начальнику аналитического отдела фсбрф коростелё сг нет никакой базы п товарищ полковник тем более в казахстане к обеду жду подробную докладную об истоках вашей ложной информированности и и и жилище бывшего генерала фсб совсем не походило на генеральский особняк скромный двухэтажный коттедж был меньше чем родительский дом ника Невысокий забор, широкие окна, открытая веранда. Обитатель коттеджа явно никого не опасался. Ник не заметил ни единого человека охраны или обслуги, но деревянные ворота раскрылись, стоило только Коле к ним подъехать. Хорошая асфальтированная дорога привела к аккуратному гаражу, скромно приткнувшемуся к дому. Остановившись у гаража, в котором стояла какая-то машина, Коля бросил на Ника виноватый взгляд и выбрался из «Патриота». «Семен Семенович обычно или на веранде, или в гостиной?» «Ты подожди пока здесь. Я схожу, узнаю, что да как, ладно?» «Окей», — пожал плечами Ник. «Аллергии на кошку у него есть. Хочу котю выпустить погулять». «Вряд ли», — сбился с шага Коля. «У него у самого две кошки». Отлично кивнул Ник, открывая заднюю дверь и выпуская кота из переноски. «Котя, мы в гостях, веди себя вежливо». Кот снисходительно посмотрел на парня, и грациозно спрыгнул на лужайку, где с явным удовольствием потянулся. «Ты прав, дружище», — согласился Ник. «Давно пора сделать разминку». Скинув рубаху и кроссовки, он с удовольствием прошелся по газону и принялся за малый разминочный комплекс, как называл этот комплекс упражнений дядя. Разминка была до боли простой, и Ник удивлялся, почему большинство людей жалеют 10-15 утренних минут. Ведь эти самые минуты стоицей вернуться в зрелом возрасте гораздо проще поддерживать тело здоровым чем потом превозмогая приводить его в порядок приподняв правую ногу он начал вытягивать стопу вперед и к себе вперед и к себе потом поменял ноги и повторил все то же самое следом пошли попеременные круговые движения сто коленей. затем ник перешел к бедрам подняв правое колено на уровень пояса он развернул ногу до предела вправо и начал делать круговые движения бедром, стараясь отводить ногу на максимальное расстояние назад. Повторил с левой, и встряхнул одну за другой обе ноги, избавляясь от напряжения. Закончив с ногами, Ник вытянул перед собой руки и принялся сжимать и разжимать пальцы в кулаки. Затем начал отвешивать воздух у щелбаны, попеременно меняя пальцы. Затем пошли вращательные движения кистей, локтей и плеч. Разогрев руки, Ник прикрыл глаза и потянулся позвоночником к солнышку, стараясь расслабить мышцы и вытянуть позвоночник вверх. Голова, грудная клетка и снова ноги. Движения Ника становились все резче, а махи все быстрее, пока в какой-то момент его руки не превратились в размытый круг. Ник, в отличие от большинства людей, не жалел времени на профилактику здоровья. Да и без ежедневной гимнастики его тело становилось каким-то деревянным, а рядом с ним на лужайке прыгал Котя, охотясь за бабочками и высокими травинками. Поначалу Ника смущало ощущение чужого взгляда, но ближе к середине малого комплекса он перестал обращать на него внимание и полностью сосредоточился на разминке. «Знаешь, что он сейчас делает?» — спросил Колю подтянутый пожилой мужчина с коротким ежиком седых волос. «А, Коль, зарядку свою йоговскую?» — пожал плечами Николай. «Как ее? Баланар какой-то?» «Белаяр», — строго поправил его хозяин коттеджа, «причем не гражданская версия, а разминочный комплекс отрядов специального назначения». «Зачем вы мне это говорите?» — напрягся Коля. Будучи бизнесменом, он хорошо понимал, что есть вещи, которые лучше не знать. «Сам посуди», — проскрипел хозяин дома. «Год назад ты плавно входишь в мой круг общения через мою внучку». Потом мы сходимся с тобой на почве совместного интереса к хорошей бане. Твои дела в бизнесе резко идут в гору. Еще бы, зачем ссориться с человеком, который парится с бывшим генералом ФСБ? Но следует признать, что ты ни разу за все время меня ни о чем не попросил. Да и в бизнесе своем ни разу не воспользовался моим именем. Я уж было подумал, что ты действительно любишь баню и травяной чай с липовым медом. Но тут появляется этот, Ник. Семен Семенович перебил мужчину Коля. Вы параноите? К тому же вы сами попросили привести к вам Ника. И о нем вы узнали от Вики, а не от меня. Коля, Коля, покачал головой Семен Семенович. Я же вижу, что ты от меня что-то скрываешь. И это что-то тяготит тебя с первого дня нашей встречи. Несмотря на дурную привычку говорить все, что думает, Семен Семенович обладал поразительным даром видеть человека насквозь. Тем более, Колю и вправду тяготила одна вещь. «Вам не понравится то, что вы услышите», глухо ответил Николай. «Но ваша воля. Это Вика попросила меня сходить с вами в баню и немного пообщаться, поездить в гости, попариться, попить чай с медом. Поначалу я подумал, что это будет выгодная сделка. Я немного разбавляю ваше одиночество, а взамен получаю в знакомых целого генерала, Но потом, потом я втянулся. Мне действительно в кайф париться в бане и не спеша пить чай с медом. Кстати, раньше мне нравился гречишный, но с вашей подачи я перешел на липовый. Он мягче, что ли? Ну, да не суть. Меня, как вы выразились, тяготит тот факт, что изначально у меня был исключительно прагматичный и корыстный расчет. Вот и весь детектив. «Что тебе пообещала Вика?» неожиданно спросил мужчина, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Пообещала?» переспросил Коля. «В каком смысле?» а, Нет, все было не так. Вика помогла мне сохранить семью». Коля задумчиво взглянул на настенную плазму, которая транслировала зарядку Ника, и, не спрашивая разрешения, уселся в угловое кресло. «Понимаете, Семен Семенович?» протянул Николай, рассеянно скользя взглядом по стене. Полтора года назад я решил, что огонь любви в нашей семье погас и начал, как бы так сказать, искать угольки на стороне. Встретил интересную девушку с не менее интересными формами и влюбился. И ведь был в шаге от развода, но мне повезло, я встретил Вику. Точнее Вика встретила меня. Думая, захотя она в тот момент меня охмурить, ей напрягаться бы не пришлось. Но у нее была другая цель. Она в два счета раскрыла мне глаза на происходящее. «Сохранила мою семью и в благодарность попросила познакомить с американским костоправом, про которого услышала от какой-то подружки». «Дай угадаю. Виктория решила вывести Ника на чистую воду с научной точки зрения», усмехнулся мужчина. «Да», подтвердил Коля, «ваша внучка убежденная материалистка и прагматик до мозга костей. А тут и этот круизный лайнер с остановкой на несколько дней в Калифорнии случайно подвернулся». «Увидеть Алькатрас — это же так круто!» «Нравятся тюрьмы?» — с серьезным лицом уточнил Семен Семенович. «Да не особо», — смутился Коля. «Ну, в общем, там мы и встретились. Ник сначала меня поправил, потом Вику. Ох, орала же она!» «Почему?» — нахмурился мужчина. «Тут такое дело», — запнулся Коля, не зная, как объяснить происходящее во время правки. «Сейчас мои слова прозвучат как рекламный лозунг к средней паршивости, но...» «От себя он дает сто процентов, и только от нас зависит, сколько мы возьмем. Если расслабиться и пустить его, то можно взять и всю тысячу». «Даже так?» — Семен Семенович задумчиво побарабанил пальцами по ортопедическому дивану, на котором сидел. «А давай этот твой ник сначала тебя поправит, а я посмотрю». «Ваше дело», — поморщился Коля, — «но я бы не советовал». «Хотите, не хотите, но будете бояться, а страх не дает расслабиться». «Ладно, зови своего костоправа», — решился мужчина, не забывая посматривать на экран. К тому же он уже закончил малый комплекс Белояра. «Семен Семенович», — нахмурился Коля, — «насчет бани? Я, пожалуй, пропущу этот четверг». «Я тебе пропущу!» — Семен Семенович продемонстрировал парню свой еще крепкий кулак. «Не слушай старика, наговорил я тебе всякого нехорошего». «Не держи зла, Коль, и только попробуй не приди, понял?» «Понял», — расплылся в улыбке Николай. «Для него этот мудрый пожилой мужчина стал старшим товарищем и даже наставником, и относился он к нему не как к генералу, а как к отцу. Сейчас позову Ника». Коля вышел из дома и направился к играющему с котом американцу, а Семен Семенович, взяв в руки пульт, выключил настенную плазму. «Эх, Коля, Коля», — пробормотал мужчина. лайнер говоришь, в Калифорнию случайно подвернулся». «Да знал бы ты, какие связи пришлось задействовать, чтобы организовать вашу встречу». За свою карьеру он сделал много ошибок, хоть и принес немало пользы своей стране. Но если бы ему сейчас предложили изменить прошлое, он бы все оставил как есть, за исключением одного момента. Слишком много высококлассных спецов эмигрировали из России сначала в 90-е, а потом и в 2000-е. США, Германия, Израиль. Сейчас ситуация, слава богу, изменилась, но отток мозгов в 2000-х годах Семен Семенович считал своим личным провалом. Он мог надавить на чиновников из аппарата президента, деньги в бюджете были, кто бы что ни говорил, расконсервировали бы пару-тройку научных городков, собрав там нужных в стране специалистов. Да даже просто запустили бы линейку грантов для поддержки ученых и прочих нужных специалистов. Мог. Но вместо этого... Сосредоточился на выкорчевывании террористической заразы, пустившей корни в десятках городов. Потом навалились поднявшие головы наркоторговцы, различные экстремисты, началась агрессивная вырубка Сибири китайцами и еще с десяток серьезнейших проблем, на решение которых не хватало людских ресурсов. Не до иммигрантов было, да и прописанных и комиссованных по ранению вояк по ходу дела забыли. Он не знал, кто тогда подписал тот злополучный приказ о переводе в запас 7 тысяч офицеров. То ли его тогдашний руководитель, то ли кто-то из Минфина. В итоге воинов, веры и правдой служивших своей стране, просто-напросто выбросили на свалку истории, откупившись мизерной пенсии. И он, под чьим началом служили многие из них, пропустил в текучке этот приказ. Тогда казалось, что все обойдется малой кровью, но сейчас, глядя с высоты прожитых лет, и накопленного опыта руководства влиятельнейшей организации страны, он осознал, утечка мозгов отбросила развитие страны на десятки лет назад, а когда пришло время для осуществления операций непривычного характера, оказалось, что в огромной стране попросту нет необходимых специалистов. Вот и приходилось сейчас всеми правдами и неправдами вытаскивать нужных спецов на родину. Вот только не все горели желанием возвращаться. Сам Ник был интересен Семен Семеновичу постольку-поскольку, а вот его дядя, на него у генерала ФСБ в отставке были свои планы. «Ну, давай посмотрим, чему ты смог научить своего племеша, Юрок», подумал мужчина с кряхтением, поднимаясь с дивана и встречая заходящих в дом гостей. «И действительно ли этот шкет владеет офицерской правкой?» «Здравствуйте!» – приветливо улыбнулся парень лет двадцати, с интересом осматривая его самого и убранство комнаты. «А у вас тут уютненько!» «Жена заботится!» – усмехнулся Семен Семенович. «Молодец, жена!» – кивнул Ник. «Коля, подожди нас на улице или на кухне!» «Хорошо!» – кивнул Николай. «Семен Семенович, не теряйте, я в машину! Тете Розе привет передавайте!» «Иди в библиотеку!» – предложил хозяин дома. «Не, спасибо!» – покачал головой Николай. «Моя машина, мой офис». Ник дождался, пока за его русским другом закроется дверь, и посмотрел на пожилого мужчину с седым ежиком волос. «Раздевайтесь по пояс и ложитесь на пол». Следующие полчаса оказались самыми сложными в жизни Семена Семеновича. Так плохо ему не было, даже тогда, когда его засыпало обломками подорванного террористами дома. Его крутили, ломали, разбирали по косточкам и собирали обратно. Оставаться в сознании помогал теплый голос Ника, подсказывающий, когда и что нужно расслабить и в какую сторону перевернуться. Несмотря на то, что в последнее время его сильно мучила спина, больше всего Семен Семенович боялся за правое колено, травмированное еще 20 лет назад. Но к колену Ник даже не прикоснулся. «Замаслиться бы вам», — весело посоветовал Ник, заканчивая правку. «Массаж с маслом можно, а еще лучше выделить пару дней и касторочку принять». Семен Семенович будто бы окунулся в события 25-летней давности. Тогда, после идентичного издевательства над своим телом, он услышал такие же слова. «Замаслиться бы, Иван Семен Семенович, массаж с маслом нужно, а еще лучше выделить пару дней и касторочкой почиститься». «Ну, вылитый, Юрка», — подумал генерал ФСБ в отставке, а вслух спросил то, ради чего год назад ему пришлось в темную использовать свою внучку как дядя поживает ник дядя ник резко посмурнел никак умер этим летом этим летом говоришь прищурился нисколько не расстроившийся семен семенович который в июне дал добро на разработку второго этапа операции возврат и как он <кхм> умер попал в аварию на своей машине нику было неприятно об этом разговаривать но он сердцем чувствовал что этот пожилой мужчина имеет право задавать такие личные вопросы Тело оказалось сильно обожжено, поэтому мы его кремировали. Страховка на машину была, Семен Семенович начал походить на пса, взявшего верный след. Да, грустно улыбнулся Ник, на машину и на жизнь. Четыре года исправно платил повышенную ставку. В итоге этим летом я стал миллионером. Отлично, неизвестно чему обрадовался хозяин дома. А передать он случаем ничего тебя не просил? Кому, нейтрально уточнил Ник, внутренне подбираясь. Старому другу, прищурился семён Семенович, но не увидев в глазах Нику отклика, продолжил. Хорошему товарищу, но отвратительному командиру. Да, улыбнулся Ник, вспоминая просьбу дяди, именно это он и просил передать. Может быть, что-нибудь еще? Нахмурился хозяин дома, позабыв про болящее после правки тела Дядя сказал, передай моему старому другу, что он хороший товарищ, но отвратительный командир», — по памяти процитировал Ник. «И все?» — Семен Семенович впился в Ника пронзительным взглядом. «Может, еще какие-нибудь слова или письмо?» Точно хлопнул себя полбу Ник и снял с шеи подаренный дяде крестик, случайно коснувшись своего медальона. «Вот что еще, только он про него как-то так, мимоходом сказал, что я и забыл совсем» юра мастак на эти дела да тщательно скрывая охвативший его возбуждение согласился пожилой мужчина взяв крестик он крепко сжал его в руки и посмотрел на ника через неделю приглашаю вас обоих на ужин нетерящим возражение тоном заявил с семен семенович ник вот моя визитка генерал протянул парню черную пластиковую карту нужна будет помощь просто согни ее пополам а сейчас прошу меня извинить Нужно забрать жену из сада. Внимание, доступно задание, туз в рукаве. Награда — создание устойчивого сигнала связи. Штраф — проблемы с координацией во время битвы. «Полежите минут десять», — посоветовал ему Ник. «И ближайшие несколько дней лучше обойтись без сильных физических нагрузок». «Спасибо, парень», — кивнул семён Семенович, с трудом поднимаясь с пола и садясь на диван. «Уважил старика». Последнее, что услышал Ник, выходя из дома, было... «Надо же, поясница почти не болит!» Костоправ довольно улыбнулся и направился к другу, который стоял около своей машины и с кем-то энергично спорил по телефону. «Твой генерал пригласил нас на ужин через неделю», поделился с Колей Ник. «Бьюсь об заклад, на нем будет Вика», хмыкнул Коля, убирая планшет в сумку и прерывая телефонный звонок. «Ну что, Ник?» Коля сел в машину и с полоборота завел свою ласточку. «В йога-центр?» «А поехали», — согласился парень, открывая коту дверь. Котя, нагревшийся на солнышке, блаженно прищурился, запрыгнул в машину и растянулся на сиденье в полный рост. «Только давай по пути заедем в какую-нибудь кафешку, водички возьмем, а то, как говорит мой отец, так жрать хочется, что переночевать негде», — с хохотком закончил Коля. «Знаю я неподалеку от зала одно местечко, тебе понравится». Деревянные ворота выпустили белый УАЗ «Патриот», и закрылись, оставляя Семена Семеновича наедине с зажатым в руке крестиком. Пожилой мужчина внимательно осмотрел крест со всех сторон и, заметив едва заметную глазу щель, с усилием потянул основание крестика на себя. Послышался негромкий щелчок, и в его руках блеснул стальной разъем миниатюрной флешки. «Ну, Юрка», — покачал головой Семен Семенович, — «ну ты даешь».